Глава 13 Пока я обходил толпу, немного опоздал, и со стены уже никого увидеть не удалось. Но вот разошлись створки лифта, и оттуда появилась прибывшая знаменитость. За то, что это именно так и есть, говорила реакция, наверное, всех обитателей крепости, которые тут собрались. Я единственный не понимал, что тут происходит, зато со всех сторон так и неслось чина, чина, чина, и даже с удивлением увидел, как тот же раптор, глупо улыбаясь своим клыкастым ртом, чуть ли не кланяется кому-то, Впрочем, все остальные полсотни человек от него не сильно отличались и тоже не совсем адекватно себя вели. Вот, наконец, толпа расступилась и... будто в фэнтези попал. Этот мир не перестает меня удивлять. Веду моя под ручку... Ох, и достанется ему от бесы, промелькнула мысль при виде дебильно улыбающегося профа, чуть ли не лужицей растекающегося перед... Ей бы еще острые ушки, и я бы сказал, что нас посетила эльфийка. Вначале, как только ее увидел, прифигел, так как именно про эльфийку и подумал. Но сейчас, когда удалось ее более детально рассмотреть, удивляться меньше не стал, но хоть уже просто ее виду, а не представителю сказочной расы. Хотя, если бы те реально существовали, то так бы, наверное, и выглядели. Воздушная. Первое, что приходит на ум, хрупкая, невероятно красивая, судя по имени, китаянка, одетая в кожаные остроносые полосапожки, явно не магазинные, а специально для нее сшитые, что-то типа коричневых шароваров и... Окунись в средневековье, кожаный колет Не было бы у нас с братом таких соседей по гаражу, так бы и не знал, как эта приталенная безрукавная куртка называется. На этом хрупкость и воздушность заканчивается, и дальше следуют особенности этого мира. Но и тут она выделилась. Никакого огнестрельного оружия. Кинжал на поясе вполне ее виду соответствующий, Лук в чехле и колчан со стрелами, поэтому, как я увидел об эльфике, в первую очередь и подумал. И лук непростой, пусть он только наполовину из чехла выглядывает, но даже так его мощь ощущается. Я бы не факт, что такой натянуть сумел. Ну и заканчивает ей образ наручи с каким-то растительным орнаментом, и переброшенная через плечо тоже совсем не магазинная замшевая сумка средних размеров. Да, и самое главное, отчего я себя даже несколько неловко почувствовал, она хоть и пришла пешком, так как никаких новых машин внизу на стоянке не прибавилось, но выглядела так, будто только из салона красоты вышла. Я же на ее фоне после нашего прогулочного рейда выглядел как бомжара. Все же топка в печке хоть и была вычищена, отшла, как копоти там хватало, но ну и колосники там ни разу не полированные были своими шершавыми, а то и острыми гранями, одежду мне неплохо так потрепали. Так что я совсем не удивился, когда она, ведомая профом, с благожелательной улыбкой на устах, легким наклоном головы отвечающая на несущиеся со всех струн приветствия, увидела такого красивого меня стоящего в стороне с набитым спиртным рюкзаком за плечами и с автоматом в руках. Сначала слегка удивилась, а потом, если не ошибаюсь, в ее глазах даже промелькнул испуг. И вот это было очень неприятно, когда такая красавица тебя пугается. так что я как только осознал что в ее глазах промелькнуло сразу развернулся и потопал домой в каземат настроение выпрямленное было сегодняшним приличным заработком стремительно рухнуло вниз невероятно сильно захотелось напиться а не с кем профуж точно сейчас не собутыльник китайскую эльфу обхаживает Одиночество в очередной раз навалилось так, что рюкзак чуть ли не к земле своим весом придавил, и Гасник зараза так и не проявился, не спешит в этот раз меня своим присутствием поддержать. После событий у склада, когда, казалось, я его полностью почувствовал и он стал полностью мне подконтролен, Гасник больше никак себя не проявлял. Решил, наверное, свой Норов показать. Я по пути домой пытался было его дозваться, но ни искусственно раздуваемая злость, ни обида на него не помогли. Спрятался и не отсвечивает гад такой. Завалился в оружейку, на полке выставил добытое спиртное и, несмотря на настроение, в первую очередь оружие обиходил, тщательно его вычистил. От него теперь во многом моя дальнейшая жизнь зависит. Так что пусть сам бомжара грязный, но оружие должно быть в порядке, всегда готовое к бою». И уже после, поставив боят в самодельную пирамиду и разложив снаряжение по предназначенным для него местам, направился себя в порядок приводить. «Как же хорошо, что успел с ремонтом. Сейчас я это полноценно оценил». Забросив вещи в стиралку, щеткой прошелся по рюкзаку и разгрузке, после чего забрался в душ и тщательно смыл с себя всю грязь и печную, и ту, которой нахватался, общаясь с неприятными мне личностями. Никаких больше совместных рейдов с этими и подобными им типами. Лучше самому на охоту ходить, чем вот так. Понадеяться и в итоге все равно сам на сам с опасностью остаться. Так что хватит херней страдать. Пора вспоминать, чему меня брат учил. Из-за той растерянности, в которой я пребывал, как только первого зомбака увидел и осознал, что тетка тоже обратилась, делов так уже наворотил. Сколько раз только из-за невероятного везения жив и оставался. Но вечно же вести не может, так что пора уже принять, что да, остался один и брата больше никогда не увижу. Да, надеяться могу только на себя, и да, это был последний день, когда я просто плыл по течению. Дальнейшие шаги буду обдумывать, еще раз обдумывать и только тогда исполнять. А чтобы исполнять нормально... Нужно с даром разобраться, чтобы не зависеть от случая, а осознанно им пользоваться. И он, гасник такой, видимо, ощущает это мое намерение, затихарился и не отсвечивает, как будто его и не было никогда. Распаренный с красной от мочалки кожи, я выбрался из душа уже с совсем другим настроением. Напиться больше не хотелось, а вот аппетит проснулся просто зверский Так что оделся в чистое и потопал на кухню еду готовить, предварительно оценив бедственное состояние холодильника. Продукты есть, но очень уж их мало. Обязательно нужно будет приличный запас на все случаи жизни сделать. Пока готовилась еда, в первый раз в этом мире альбом с фотографиями открыл. Мать Отец, сестренка. Я их практически не помню. Слишком мал был, когда они погибли. Но сейчас, перебирая фотографии от их более сдержанных отца и просто сияющих счастливых улыбок матери и сестренки, и у самого на душе тепло становилось. Брат, этот всегда серьезный на фотографиях, почему-то очень редко попадались фотки, где он улыбается. И это при том, что в жизни он вполне веселый, Любит и пошутить, и посмеяться. «Надеюсь, у тебя там все будет в порядке, брат». и Я смотрел на наше с ним совместное фото уже без боли в душе. Смирился, наконец, что мы больше никогда не увидимся. Главное, ты там и живой, а я уж постараюсь тут выжить. «Не помешаю?» Резко повернув голову на голос, я... очень удивился. На пороге кухни стояла давешняя китаянка, при том, что дверь, заходя в каземат, я за собой на замок закрыл. Не в том я положении, чтобы безрассудством заниматься, открытыми их на ночь оставлять, когда за столь короткий срок здесь уже недоброжелателей заимел. И вот итог моих предосторожностей. Несмотря на все замки, в гости ко мне все же пришли, да еще... «Прошу прощения, что я так беспардонно чуть виновато улыбнулась она. «Но звонка на входе у вас нет, а тарабанить в дверь... Я не хотела привлекать внимание к нашей беседе!» «Проходите, присаживайтесь!» отмер я. Как она сюда попала, вопрос не стоял, так как сразу проф в своем призрачном состоянии вспомнился. Вот и она, наверное, такой же способностью обладает. А вот «Чем я эту знаменитость заинтересовал?» «Меня Чина зовут», – присев за стол, представилась она. «Скаут», – представился я в ответ, не сводя с нее взгляда. «Хойли», – чуть наклонила она голову к плечу, продолжая слегка улыбаться, – «это же не твое имя». И это уже был не вопрос, а утверждение. «Ну да, родители меня по-другому назвали». Я совсем не понимал, что здесь происходит и чего она от меня хочет. Но как меня просветили, старые имена остаются на земле. Здесь же... «Скаут — это не твое имя», — перебила она меня. «Извини, но у тебя же не было крестного. Сейчас вблизи я это ясно вижу. Соответственно, и имя наречения не было. Никто не представил тебя Стиксу, а это нехорошо». Не сводила она с меня взгляда, от которого у меня по всему телу промаршировали мурашки. Казалось, она не на меня, а внутрь меня смотрит. Машухнанрен. Что, простите? От нереальности происходящего у меня в голове шарики за ролики заехали. Я совсем перестал что-либо понимать. Машухнанрен. Повтрила не скажешь, что китаянка. Так широко глаза у нее в данный момент раскрылись. Это твое имя. Машухна. Так и хотелось и выругаться, но я пересилил себя. Да и толк ругаться. Чина в данный момент никого кроме себя не слышала, продолжала завороженно, широко открытыми глазами внутрь меня смотреть. И я уже, кажется, понял, кто меня посетил и почему ее так встречали. «У тебя очень редкий дар и очень страшный», быстро отвела она глаза в сторону, как будто действительно испугавшись чего-то только ей видимого. «Что страшный, верю». «Еще бы мне не верить, сам ведь наблюдал ужас на лицах отдельных несознательных личностей после знакомства с Гаснеком». «Но редкий вряд ли, раз вы его слету опознали, да и не только вы». «Вы знахарка?» Я задал вопросы, замер, боясь услышать отрицательный ответ. Ведь, если я не ошибаюсь, то сейчас все мои проблемы разом решатся. Еще от профа при первой с ним встрече про людей с таким даром слышал. Он тогда и говорил, что раз дар мой еще не проклюнулся, то ему помощь знахаря нужна. Мол, знахарь дары пробудит и научит меня им пользоваться, и вот...» «Да, я знахарка», — подтвердила она мои подозрения. Помассировав глаза, Чина снова посмотрела на меня только уже обычным взглядом и, кивнув в сторону газовой печи, произнесла, «У тебя горит что-то». «Черт! Я и сам почувствовал, что ужин мой того, уже не ужин». Вскочил, чуть стол при этом не перевернув, потушил огонь под кастрюлькой и отодвинул в сторону бывшее овощное рагу. Сам, может быть, и рискнул бы все это съесть, но... «У меня в гостях знахарка!» Губы, так же, как и у всех тех у лифта ее встречающих, непроизвольно растянулись в улыбке. «Сейчас, минутку!» Наблюдая за моими метаниями с легкой улыбкой на лице, Чина чуть ли не обреченно вздохнула и головой покачала. «Успокойся, Машук Нанрен!» Произнеся мое новое имя с каким-то непонятным подтекстом, она улыбнулась еще шире. «Не надо ничего на стол готовить. Лучше расскажи, что ты имел в виду, когда говорил, что не только я опознала твой дар». «Сейчас!» Я, наконец, вспомнил, что у меня все же есть чем ее угостить. Для Махи у костыля помимо продуктов еще и фрукты разные прикупил. Вот и пригодились. Не зря патроны потратил. Я быстро. Как поставил в спальне на столике, так там сейчас и стоит та плетеная фруктовница. Бананы, белый виноград, киви, персики и груша в ней. Вот это все и поставил перед чиной. От вина, как и от любого другого спиртного, она отказалась, и вместо этого, отщипнув виноградинку, напомнила о своем вопросе. Но я и не стал ничего скрывать, раз она мой самый главный секрет уже знает, рассказал вкратце обо всем, что со мной происходило, как уже полумертвый с ненациками встретился и что из этого вышло, Как скаутом назвался, встретившись с самым, как с элитником забег устраивал, а потом с профом черным и остальными познакомился. Приезд в крепость и первый рейд, где меня с Рубером один на один бросили, и как ему в итоге не повезло. Чина слушала, не перебивая, и как только я закончил, рассказал напоследок о принятом решении идти в лес и там с даром разбираться, еще какое-то время молчала. «Плохо, что твой дар на эмоции завязан». После небольшой паузы заговорила она. «Он теперь что, зверь, на любую твою сильную эмоцию реагировать будет?» «Уже реагирует. Чем дальше, тем чаще я его ощущаю, и уже не только при совсем уж сильных эмоциях, но и при просто сильных. Но об этом я не стал говорить, а вместо этого вы можете помочь?» Замирая в душе, задал ей вопрос, хотя бы научить его самому по своему желанию вызывать. «Нет, Машухнанрен», – с грустной улыбкой на лице отрицательно качнула головой Чина, – «ни я, никто другой помочь тебе не сможет. Твой дар действительно очень редок, распространены страшилки о нем и ему подобных, которыми люди друг друга пугают. Еще наслушаешься таких?» Вот и тот лысый, что его опознал дара своего, лишившись, видимо, вспомнил подобные рассказы. Но меня не волновал тот круглый лысый ненацик. Вспыхнувшая была надежда и спарилась. Знахарка помочь мне почему-то не может или не хочет. Я очень давно и далеко отсюда знала человека с подобным даром, рассказывала тем временем чина. Его в тех местах Малефиком прозвали. «Страшны проклятия Малефика!» Процитировала она кого-то с улыбкой на лице, погрузившись на миг в свои воспоминания. Но и гаситель красиво звучит. Улыбка сползла с ее лица, и Чина посмотрела мне прямо в глаза. «Точно отображает суть твоего дара. Именно поэтому я и не могу тебе помочь, Мошухнанрен». Твой дар подействует и на меня. Как только я попытаюсь помочь тебе знахарскими силами, так сразу же лишусь и их, и всех остальных, что у меня есть. Твой гаснык, как ты его называешь, не потерпит вмешательства в свою суть, будет защищаться, и пусть он у тебя еще слабенький, способный лишить дара только на несколько секунд, Но он будет это делать постоянно, когда я с ним соприкоснусь. А лишиться дара, — покачала она головой, — это очень страшно, Мошухнан Рен. Понятно, — выдохнул я немного потеряно. Она действительно не может мне помочь. Так что мне делать? Как научиться с Гастыком взаимодействовать? Тут все будет зависеть от тебя, Мошухнан Рен.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 М «Да». Так она это все произнесла, что мне реально страшно стало. Прям монстром себя каким-то почувствовал. «Именно поэтому тебе нельзя уходить в леса. Это не твое, а гасныка твоего желания. Тебе наоборот. Плохо, что ты одинок. Тебе просто необходим близкий человек, боясь причинить вред которому». Ты быстрее научишься управлять своим даром. Но в этом случае не только ты, но и напарник должен доверять тебе полностью. Ведь не каждый согласится подвергнуться такому стрессу, как потеря своего дара, пусть и временно. И учти, временно это пока твой дар слаб. Если выживешь и сумеешь его развить, то в дальнейшем ты сможешь полностью лишить человека его способностей. Поэтому я и говорила вначале, что твой дар очень страшен, Машух Нанрен. Реально монстр. Чем больше она говорила, тем явственнее я понимал, что я труп. Не знаю, где мне такого напарника найти, которому я бы доверился, а главное, который бы мне поверил. Но делать это мне нужно как можно быстрее, пока Гастник слаб. Но это ладно. это все равно не отменяет того факта, что я труп. Ведь если кто-то узнает, что, находясь рядом со мной, он в любой момент может лишиться своих способностей, я и раньше это понимал, но сейчас всем своим нутром это прочувствовал. Я труп. И не только я почувствовал. Явственно ощутил, как гасник в груди шевельнулся и... Я успокоился. Он своим вот этим шевелением как бы поддержал, ободрил меня. «Прорвёмся, братан!» – мысленно обратился к нему я, окончательно успокаиваясь. «Очень хорошо!» – улыбнулась вдруг Чина, а я понял, что она специально нагоняла на меня жути, и, судя по улыбке, осталась довольно увиденным. «Не всё так плохо, как я боялась, слушая твой рассказ». видимо ты недавно кризис преодолел и вы уже учитесь взаимодействовать друг с другом гасник еще будет показывать свой но равно не все так плохо Напугала. как то само собой получилось что я перешел на ты от чина и не возражала только кивнула одобрительно может чаю пока пили чай ни о чем серьезном не разговаривали чина давала мне время успокоиться и переварить т что уже вывалила на меня. Хоть если так разобраться, ничего нового она мне и не сказала. Убедилась только, что я не несвихнувшийся маньяк. Теперь стал понятен и ее испуг, когда она меня в первый раз увидела. «Кстати...» «Слушай, ты когда меня в первый раз увидела...» «Да», — недослушав меня, кивнула Чина с уже привычной легкой улыбкой на лице. Я, как тебя увидела, от неожиданности и испугалась. Не ожидала, что подобный тебе мне еще хоть раз повстречается. Говорила же, что твой дар очень-очень редок. Да нет, я не об этом хотел спросить. Я же в стороне от тебя стоял, так что теперь любой знахарь... Нет. Она снова не дала мне закончить вопрос. Во-первых, я не любой знахарь, подобных мне не так много. Во-вторых, знахарю нужно находиться или рядом, или вообще касаться человека, чтобы определить его дар. Это при том, если еще знаешь, что за дар. Иначе не один день может понадобиться, чтобы с этим определиться. И мне в том числе. Со стороны я могу определять только знакомые черты способностей. Ну и в-третьих, знахарей бояться не нужно. они секреты своих пациентов никогда не выдают табу если же такой ренегат случится то он долго не проживет кому понравится что его самые сокровенные тайны могут на сторону уйти вот то то этим она меня не слабо успокоила а то как представлю держи его на костер демона бр привидится же такое тряхнул я головой сбрасывая наваждение Но тебе, Машук Нандрен, из-за твоего дара к знахарям дорога заказана. Решила еще нагнать на меня жутичина. Так что будь очень осторожен. Если сильно покалечишься, то пока полностью не обуздаешь своего гасныка, знахари тебя вылечить не смогут. Только обычными средствами, что не всегда помогает. М да Хочешь жить, быстрее учись со своим даром управляться. Чина мастерски мне мотивации подкидывает, да еще так, чтобы я точно это понял. Ты так и не сказала, что именно означает мое новое имя. Решил я чуть сменить тему и спросить о том, о чем с самого начала должен был узнать, но из-за шока и нагоняемой чиной жути не додумался этого сделать. «Имя». Глаза у снова было блеснули весельем, но тут же стали серьезными. Имя полностью соответствует твоему дару, отражает его суть. В древнем Китае, очень древнем, еще до первого века до нашей эры, знахарка, погрузившись в воспоминания, принялась рассказывать будто бы о событиях своего прошлого. Во всяком случае, у меня возникло такое впечатление, хоть это и бред, конечно. Под рукой императора находилась полностью ему подконтрольная тайная организация агентов, убийц и лазутчиков. Об их существовании знали, их имени боялись, но никто никогда их не видел. В народе вовсю гуляли слухи о демонах на службе императора, которых он направлял против всех, кто осмелился угрожать императорскому двору. Эти демоны... Чина посмотрела мне прямо в глаза... И были Мошухнанрен – великие воины, воины ночи. Они уничтожали потенциально несогласных с императором, давя любую религиозную группу или восстание целых провинций в зародыше. Их никто никогда не видел, так как их невозможно было найти, но и скрыться от них было невозможно. После их визита на телах жертв не оставалось насильственных следов. только выражение сильнейшего ужаса на лице. Так люди понимали, что сюда приходил Машух Нанрен и что умерший вызвал недовольство императора. «Да уж», — выдохнул я потрясенно, — «умеет Чина рассказывать. Я всем нутром прочувствовал неотвратимость такого вот визита воина ночи». Теперь стало понятно, почему она назвала меня именно так. После применения мной удара перед тем, как умереть, отдельные личности тоже испытали не слабый такой ужас. Заодно и понял, что за подтекст мелькал в словах учины с улыбкой на лице. Еще бы! Сам Машух Нанрен, великий и ужасный воин ночи, на кухне суетиться старается ей угодить. «Прям ниндзя какие-то!» «Фыркнула возмущенная Чина. Не говори ерунды, Машук Нанрен. Эти жалкие японские подражатели даже не приблизились к нашим китайским воинам ночи. Нахватались верхушек, но реализовать себя смогли спустя века и только на экранах телевизоров. Там они, да, великие воины. Жалкие подделки!» Эк ее пробрало. «Горячая китайская девушка!» «Всё, всё, всё!» Поднял я руки вверх, сдаюсь. «Был неправ, извиняюсь. Но ты мне скажи, не сильно ли говорящее имя ты мне дала? Всё же...» Я пошевелил пальцами, не зная, как выразить свою мысль. «Я тебя поняла», — кивнула она, остывая. «Думаешь, что по твоему имени смогут догадаться о твоём даре? Этого не случится». а машу кнанрен уже почти никто не помнит даже из моего народа разве что историки или какие энтузиасты но где ты здесь такого китые веда найдешь так что не волнуйся насчет этого но чтобы исключить даже возможность такого события развивайся постоянно учись и становись сильным воином охотником на демонов населяющих этот мир И тогда ни у кого не возникнет даже сомнения, особенно когда узнают, кто твоя крестная. И снова да уж, глядя на невинно улыбающуюся крестную, я понимал, что головника мне только прибавилось. Нужно не только научиться управляться со своим даром, но еще становиться сильнее, чтобы соответствовать своему имени. Намеки я понимаю. перспективка еще та вырисовывается. Нужен ли он мне, такой головняк? А не отказывайся, Мошук Нанрен, не дала мне задать вопрос чина, ставшая вдруг очень серьезной. Имя для мира прозвучало, так что прими его всей душой, всем сердцем и носи с честью. Попала в горло крошка величиной с большую-большую жо «Хорошо. Я, согласно, кивнул, смиряясь с тем, что в ближайшее время мне скучать не придется. Будем работать, будем учиться, будем развиваться». Но Чина не успокоилась и решила объяснить мне более развернуто, чем важны такие крестины. Имя наречения – это очень важный обряд в этом мире. Он важен и для называемого, и для крёстного. Если откажешься от имени или даже от крёстного, то стикс может тебя не наказать, нет. А вот проверить, достаточно ли ты силён, чтобы сам себе давать имя. Ведь если ты даже принял имя, но не принял крёстного, то снова получается, что ты сам себя назвал. В этом случае мир будет тебя испытывать до тех пор, пока не убедится, что ты действительно сильная личность. И если не умрешь, выдержишь все испытания, Стикс убедится в твоем праве и примет тебя, перестав замечать. Будешь, как и всем жить обычной здесь жизнью. Но помни, чтобы преодолеть испытания, нужно быть действительно сильной личностью. и удачливой, так как даже из сильных выживают только единицы. Это получается, если бы не чина, то вскоре последовали бы эти самые испытания, ведь скаутом я себя назвал здесь сам, и как бы встреча с элитником, а потом и с Рубером, это не начавшиеся проверки. Спасибо. Вот теперь я искренне от всей души поблагодарил свою крестную, которая своим появлением спасла меня от множества проблем. От вина чина снова отказалась, так что пришлось обмывать мое имя наречение чаем. Было немного грустно, ведь скаут – это все же связь с землей, с братом и друзьями, и это последняя связывающая нас ниточка только что оборвалась. «Что мне людям говорить?» – прервал я паузу. «Ведь имя необычное, и многие захотят узнать, что оно означает». «Ничего не надо никому объяснять. А особо настырных?» – блеснула глазами Чина. «Отправляй ко мне, к своей крестной. Я им сама объясню». На этом наш сегодняшний разговор и закончился. Допив чай, Чина сказав не провожай меня, ушла. А я до самого утра сидел, пил чай. потом жевал подгоревшее рагу и думал, много о чем думал. Через три дня, когда Чина покидала крепость, она озадачила меня еще больше. В эти дни мы с ней не раз еще разговаривали, в том числе и об обретении новых способностей, что, оказывается, тоже мне не светит. «Твой гасник должен быть полностью подчинен твоей воле». просвещала меня Чина. «Когда научишься управлять им как своей рукой на от отних рефлексах, не задумываясь, тогда можешь попробовать развивать следующий дар. Но сразу говорю, шансов мало. Тут тебе даже жемчуг не поможет. Во всяком случае обычный. Гаситель твой конкурентов в теле не потерпит». «А есть необычный жемчуг?» Заметил я ее оговорку. «Есть!» — кивнула она согласно белый. — Вот он может тебе помочь новый дар заиметь. Не сто процентов, но есть шанс, что с его помощью ты сможешь подавить сопротивление гасителя. Вот только шансов добыть белый жемчуг у тебя практически нет. После ее рассказа о самых страшных обитателях стикса-скребберах я понял, что шансов действительно нет. И хоть их все же как-то убивают, у меня, во всяком случае, в ближайшем будущем такой возможности точно не предвидится. Меня простой элитник проглотит и не подавится с скреберже. Даже думать о нем не стоит, чтобы не накликать. Но это все же не повод отчаиваться. Нужно становиться сильнее, набираться опыта, обзаводиться командой. К Кстати, о команде. Чина на прощание меня, как и говорил, совсем озадачила. «Помни, Машок Нанрен, что не только для врагов твой дар страшен, но и для слабых духом друзей. Найди своего императора!» Глядя серьезным взглядом мне в глаза, говорила она перед самым расставанием. «Такие, как ты, не могут быть сами по себе. Найди императора!» которого ты будешь защищать и который возьмет под защиту тебя. Но самое главное, найди того, ради кого ты будешь использовать свой страшный дар, того, кто поможет тебе справиться с твоим гасноком сейчас и в дальнейшем поможет остаться человеком. За спиной кластер с озером и лесом пошел на перезагрузку. Вовсю сверкали молнии. Чина же снова полностью экипированная, воздушная, прекрасная, прощалась со всеми ее провожающими. Мое с ней совместное фото на память, в последний момент догадался его сделать, заодно приобрел кучу завистников, так как она, виновато улыбнувшись, больше ни с кем фотографироваться не стала. Особенно сильный разряд молнии за спиной, порыв ветра... И нас на стене накрыл воняющий химией туман, скрывая собой фигурку китайской эльфы и моей крестной внизу, уверенно шагающую на юг.